Мрачная картина суровой и неуютной земли приобретала под этим покровом цвета слоновой кости невероятно нежный оттенок. Снег, припорошив следы бид, покрыл гранит и коническую крышу маяка. Сахарной корочкой скрыла от наших глаз куча мусора, скопившаяся снаружи, в 50 м от нашего жилища. Даже на ближайших к берегу камнях лежали белые шапки, и волны старались их слезнуть.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 Именно здесь, между лесом и скалой, обычно собирается основная масса чудищ. Перед маяком, на всём протяжении от берега до берега мы поместим заряды в маленьких ямках. Третья линия пройдёт ещё дальше. Мы спрячем шашки в лесу между деревьями. Эту линию можно будет использовать по обстоятельствам и взрывать шашки, когда это покажется необходимым. Если мы захотим, чтобы чудище устремились столпоем в сторону второй линии, взрыв надо будет произвести перед её использованием.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 Завершив всю линию, закопали также шнур метр за метром и вывели его конец у маяка. Потом закрепили его на стене и подняли до самого балкона, где стояли детонаторы. Жеватин работала вместе с нами, не осознавая, что делает. Она наполняла на берегу мешки песком до самого верха. Мы привязывали их к решётке на балконе, чтобы получилась баррикада. Там мы сможем укрываться от картечи, которая скорее всего будет лететь во все стороны. Мы трудились весь день как рабы.